Глава двенадцатая из романа Александры Аракчеевой «Ларочка». Владимиру Аскольдовичу повадки Дарьи показались знакомыми. Вообще-то он целую книгу написал, в которой были представлены все типы преступников. Описал их поведение, манеру держаться, словарный запас и прочее. И почему-то Даша — это маленькая робкая птичка, Сейчас ему кого-то напомнило из книги. Худотёпный отмахнулся от этой мысли и вызвал предпоследнего свидетеля – капиталину Баландину. Капиталина оказалась настоящим кладезем для следователя. Она прошлась по всем членам семьи, подробно рассказала об их грешках, но особенно остановилась на Елизавете. Чувствовалось, что она её прямо таки ненавидит. Тоже мне грант-дама нашлась, горячилась капиталина. Знали бы вы, из какой грязи яблочкин ее вытащил. Это все Ларочка. Она эту стерву в семью притащила. Какая Ларочка? удивился следователь незнакомому имени. Лариса, это жена старшего брата, того, кто пропал. Капиталина кивнула. А что стало с Ларочкой? спросил следователь. «Не знаю. Умерла, наверное. Она была пьющая. Вернее, нет, не так. Она стала пить после того, как Афанасий пропал. Вот, а так Лара была добрая женщина». Впервые за всё время Капитолина о ком-то отозвалась хорошо. «Жалко её дочку, Дашу. Она как затравленный зверёк в этой семье. Я хотела взять её к себе, но Яблочкин наотрез отказался». На вопрос следователя мог ли Петр Петрович отравиться сам, Капиталина рассмеялась. Яблочкин ни за что, не из того теста он был. Он землю зубами грыз, чтобы всего этого добиться. Капиталина обвела глазами комнату. У них весь род Кремень, отец его был старостой в деревне, мужики уважали его и боялись пуще парина. И Петр такой же был. Упрямый, сильный, такие дела проворачивал. Шуткали фабрику построить. И Афанасий был кремень. Спросил худотёплый. И Афанасий. Он из братьев был самый крепкий, высокий, красивый. Только за ним один грешок водился. Он, если хоть каплю выпивал, то непременно садился в карты играть. И тут уж играл, пока последний не проиграет. Но такое с ним случалось редко, потому как в основном он не пил. Последним на допрос вызвали лакея Яшку. Яков был из тех лакеев, что умеют каждому хозяину подобрать свой ключик, а делается это исключительно для того, чтобы господа его сильно не ругали за лень и нерасторопность. К Петру Яблочкину Яшка уже давно подобрал свой ключик, оттого и продержался на этой должности восемь лет. Случалось, что Яблочкин его бил, бросал в него поленом, драл за волосы, а уж сколько раз обещал отдать в солдаты, не сосчитать. Но тем не менее всегда отходил и прощал лакея, и даже давал на водку, когда понимал, что немного переборщил. Бывают преданные слуги, что любят господина как родного отца. Так вот Яков Пантелеев был не из их числа. К Яблочкино он относился так, как относился бы к любому другому хозяину, то есть врал ему, чтобы угодить, а в случае опасности прятался и старался не показываться на глаза. Хозяина он считал за простака. Во всём доме он боялся только одного Дениса, потому что никак не мог найти к нему подход. — Что, досталось тебе от хозяина? — с сочувствием спросил следователь. — Известное дело. Плохим он был хозяином. — Отчего ж плохим? — удивился Яшка. — Хорошим? Он, даже если и осерчает на меня, потом всегда рубль даст. — А что же остальные? Очень добрые, особенно Елизавета Матвеевна. Что что? А врать Яков умел. А Ефим Петрович? Они все добрые, хорошие люди. И Марта Петровна очень ласковая, меня не обижала ни ни единого раза. Значит, все хорошие. Уточнил Владимир Оскольдович, поняв, что из этого плута ничего не вытянуть. Да. Только вот лакей замялся и, кажется, даже покраснел. Что? Тут же уцепился следователь. Ничего, я так. Худотёплый отлично знал этот сорт людей и знал, что тут следует нажать. Что ж, раз все они такие хорошие пригожие, получается, что хозяин на ту я отравил. Яшка аж подпрыгнул на стуле. «За что вы? Я ничего не сделал!» «Ты, братец, что-то скрываешь. Я это точно знаю». «Я расскажу. Просто не хотел на госпожу наговаривать. Вдруг я ошибся. Мало ли чего?» — запричитал лакей. «Рассказывай», — строго приказал следователь. «Я видел, как Дарья Афанасьевна украла золотые часики», — начал свой рассказ Яков. К Петру Петровичу господин приходил, важный такой. У него часики были. Вот тут на цепочке висели. Яков показал на свое бедро. И что же? А потом они пропали. Мы все обыскали, а часы не нашли. А я до этого видел, как Дарья Афанасьевна что-то подняла с дивана. Подняла и быстро к себе в карман сунула. И потом еще были такие случаи, когда у гостей что-то пропадало. Вот как, удивился следователь. Только вы не говорите никому, вдруг я ошибся, а мне от Дениса Петровича потом достанется, взмолился лакей. Худотеплый обещал до поры до времени держать это в секрете и отпустил Якова.